Глава 31. Фрейя. Прощание. Есть ли в этой жизни что-то более трудное и невыносимое? Неважно, прощался ты сам или же наблюдал, как это делали другие, жадно запоминая друг друга глазами, полными слез и сердцами, сжимающимися от отчаяния и надежды. Женщины бросались на шеи мужей, отцов, сыновей и братьев. Некоторые тихо, нашёптывая что-то на ухо или приникая к губам в жарком поцелуе, другие не скрывали рыданий и не желали расцеплять пальцы, лихорадочно сжавшиеся на коже доспехов. И только несколько женщин стояли рядом со своими воинами. Лучшие среди тех, кого я обучала. Пусть их было немного. Но я гордилась даже этой маленькой победой. Смотря на этна и Шелдо, я старалась не думать о том, что кто-то обнимал родных в последний раз, сам того не зная. Я отпустила Летти, и пока она обнималась с родителями и братом, огляделась, после чего резко похлопала Ника по предплечью. У двери одной из больших хижин, которые подготовили для укрытия женщин и детей, близко друг к другу стояли Фабиан с Кодой. Он пригнулся к ребенку на руках коды, прикрывая низу своими черными волосами. А потом выпрямился и с величайшей осторожностью убрал темный локон Коды за ухо. Я с открытым ртом смотрела, как моя робкая подруга, которая до истерики боится мужчин, вдруг всхлипывает и доверчиво приникает к мощной груди фабиана. Он, пораженно застыл на мгновение. Но затем крепко сомкнул руки за ее спиной, заключая их с малышкой в надежный уютный кокон. Я повернулась к нику и увидела, что он улыбается. У них все будет хорошо, тихо заверил меня он. Я кивнула. Но в воздухе отчетливо висело невысказанное, если Фабиан вернется. Фрея! раздался тонкий голосок, Ария! Выдохнула я, когда тонкие руки стиснули шею так сильно, что стало трудно дышать. «Вернись!» Едва слышно взмолилась она, и мое сердце сжалось от боли. Я осторожно отстранила ее от себя и потянула за ворот своей рубахи, чтобы снять через голову черный шнурок. Мужественно сдерживая слезы, Арьё внимательно наблюдала за моими движениями и хмурила брови. «Вот, я хочу, чтобы он был у тебя». Я набросила ей на шею медальон, который повис где-то у живота. Она обхватила теплое серебро и, измазанными в грязи пальцами, проследила узор и щита двух скрещенных мечей и оплетающего их тела норки. Внезапно я подумала, что он оказался на своем месте. Пусть он приносит тебе удачу. Спасибо, прошелестела Арья, а потом посмотрела на меня серьезным непогодам взглядом. «Победи в этой битве!» У меня перехватило дыхание. «Ты сражалась и победила?» «Нет, нет, Ария, Я проиграла». Я закивала и снова прижала девочку к себе, чувствуя, как щиплет от слез глаза. Николас все это время молчаливо возвышался рядом. Когда мы отстранились друг от друга, Ария подняла голову, и я увидела, как скрестились их взгляды. На его разрисованном лице едва заметно заиграли желваки. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, после чего Ария с почтением склонила голову и отошла. «Я присмотрю за ней», — ворчливо проскрипела Сахар, хватая Арию за руку. Второй ладонью она сжимала запястье Летиции. «Перестань вырываться, глупая девчонка!» «Спасибо, Сахар. Она долго вглядывалась в мое лицо, затем бросила «Береги ее, вождь!» и пошлепала, не оборачиваясь, к хижине полной женщины-детей. Арья то и дело оглядывалась, но тут ей на плечо опустилась тяжелая ладонь, и вся троица замерла. Рядом с притихшей дочерью остановился гард. С непроницаемым выражением лица он несколько ударов сердца смотрел ей в глаза, А потом опустил руку и пошел к воинам. Девочка глядела ему вслед с таким же видом. Ребенок, который слишком быстро повзрослел. Идем, тихо отвлек меня Ник, и я позволила утянуть меня к войску, ожидавшему нас у подножия склона. Когда мы приблизились, все разговоры стихли и к Николасу подошли от Вождь Шелдо с легкой улыбкой обхватил рукой его шею. «Сегодня ты поведешь в бой оба клана, молодой вождь. Я доверяю тебе, как твоему отцу или самому себе. Судьба Этна и Шелдо в твоих руках». «Это честь для меня, Атли». Голосом, исполненным благодарности и чувства, ответил Ник. Атли отошел в сторону, и Николас, убедившись, что я иду следом, начал подниматься по склону. Воины расступались перед ним, подобно отходящим от берега волнам. Но прежде чем ступить под покров леса, он остановился и оглянулся на долину, размытую пеленой дождя. За ним повернулись головы сотен мужчин и женщин. Деревня казалась непривычно тихой и опустевшей. Где-то в глубине были заперты те, кому борьба была неподвластна, и только приглядевшись получше можно было заметить черные тени воинов, которые остались защищать их, если враг окажется достаточно бесчестным и коварным, чтобы напасть на невинных. Никто не сомневался, что именно таковым он и был. «Выступаем!» — отвернувшись громко, скомандовал Николас и покрепче перехватил рукоять топора. «И да прибудут с нами боги!» Хотя густые кроны деревьев скрывали серое небо и мешали дождевым потоком, вода все равно стекала с зеленых листьев и ветвей, холодными каплями падая на разгоряченную кожу воинов. Звучали тихие разговоры, хлюпала под ногами размокшая земля и скрипели колеса повозки, внутри которой сидела укрытая плотной тканью Делия. фыркала, отряхиваясь, конь, чья шерсть потемнела от дождя. Так звучала война. Но было в этом шуме нечто умиротворяющее справа от меня прошлепали по грязи тяжелые ботинки я могу понести твой щит девица а то устанешь и раньше времени прозвучал насмешливый бас я повернулась встретившись с темными глазами мужчины которого видела с николасом во время первого совета густые усы скрывали его тонкие губы длинная черная борода была заплетена в толстую косу поперек широкого носа тянулся бледный шрам еще один пересекал густую бровь «Уверяю вас, я в состоянии донести свое оружие. Если хотите, могу понести ваш щит. А то уж больно сильно он тянет вашу руку к земле. Того и гляди, уроните». Холодно парировала я, не отводя взгляд. Идущие рядом воины притихли, наблюдая за нами. Некоторое время мужчина молча смотрел на меня, а потом его усы подпрыгнули от широкой улыбки, и он расхохотался, запрокинув голову. «Парень сделал правильный выбор и дружелюбно представился. «Талек». Я не сумела сдержать ответную улыбку. «Фрея». «Признаться, Фрея, мне еще не доводилось идти в бой с женщиной». «В новом опыте много пользы», — заметила я. Талек что-то одобрительно промычал, скрыв слова за коротким смешком, больше похожим на раскат грома. «Ты уже убивала?» «Приходилось». «Да, точно». Он прищурился с интересом, разглядывая меня. «Битва у реки. Говорят, в тот день ты уложила десятки хири». Я пожала плечами. У меня не было желания об этом вспоминать. Талек крякнул. «Сегодняшнее сражение обещает быть интересным. Тебя потеряли. Гляди-ка, как тревожится». Усмехнулся здоровяк. Идущий впереди Николас заметил, что меня нет рядом, и начал хмуро оглядываться на ходу, пока Талек не помахал ему рукой и демонстративно не приобнил меня за плечи. На лице Ника промелькнуло недовольство, но в то же время, как мне показалось, это принесло ему некое облегчение. «Давно вы с ним знакомы?» — спросила я, когда Николас отвернулся. «С Никита? Да я видел его еще приникающим к груди матери». «Ники?» — удивленно переспросила я. Боюсь, об заклад ему не нравится, когда вы его так зовете. Ничто не бесит его сильнее. С довольным видом согласился Талек. Я улыбнулась. Да, мне определенно нравился этот несносный человек. Каким он был ребенком? Тихо, несколько робко спросила. Талек задумчиво пошевелил густыми усами, прежде чем ответить. Таким же, как и сейчас, только... Он опустил руку на уровне своего бедра, немного подумал, нахмурившись, и опустил еще ниже. Я приподняла бровь, пытаясь сдержать смех, но он не закончил. Серьезным и смекалистым не по годам. Но он не всегда был таким занудой и любил озорничать, как и все дети. И, сотворив пакость другую, напускал на себя такой вид, что можно было всерьез засомневаться. Натворил что-то он... «Или ты сам?» Я хмыкнула. Это было очень похоже на Николаса. Однажды Малец хлопотал довольно сильно, а заодно и его шайка. Талек указал на близнецов и Фабиана. некий было лет восемь, когда Аян решил нанести визит нашему клану и обменяться припасами. Мальчишка убеждал его, что уже достаточно взрослый для поездки, но Аян был непреклонен и, передав его в руки Делли, уехал с группой воинов. «И что ты думаешь?» — возмущенно воскликнул он. «Этот гаденыш успел юркнуть в повозку, а за ним увязалась и эта троица. Естественно, они не подумали о том, что в дороге им нужно будет чем-то питаться, и на первом же привале были пойманы на попытке утащить пару кусочков солонины у костра, как какие-то грязные воришки». «Никогда не видел Аяна таким злым», — поморщился Талек. «Нет», — спохватился он, посмотрев на меня. «Разумеется, в тот момент лично я не видел, но мы потом чуть глотки не надорвали от смеха над этой историей». «Он их наказал?» — сочувственно спросила я. О, -о, -о, о поморщившись, протянул Талек. «Еще бы! Аян поставил их четверых на том же привале в ночной дозор». «Восемь лет?» — ужаснулась я. «Близнецам было шесть», — сообщил Талек, наслаждаясь видом моего вытянувшегося лица. Некий вызвался взять всю вину на себя, как зачинщик, но мальчуганы не захотели бросать его. «Правда, задремали едва ли не сразу», — хохотнул он. «Зато они с Фабианом выстояли. Никогда не видел более уставших детей. Они и деревню нашу толком не рассмотрели, почти все время спали». «Жестоко», — возмутилась я. «Действенно», — не согласился Талек. «Но каким виноватым выглядел ян смотря на сына, когда тот не видел...» «Это у них семейное. Рубить с плеча, а потом раскаиваться». Ворчливо отозвалась я, и Талек хмыкнул. «Этна и Шелдо всегда были близки». Он громко фыркнул и смешно скривил губы. «Куда там? Раньше мы были злейшими врагами». От удивления я споткнулась, но мужчина к своей чести промолчал, лишь недобро покосился на мой щит. Пока сестра Атли не вышла за Аяна. Сестра Атли, хмурясь, пробормотала я: "Хотите сказать, Делия, сестра Атли?" Тут в моей голове вспыхнуло сразу несколько воспоминаний. С каким особым теплом приветствовали друг друга Делия и Атли? как часто я видела их вместе позже. Ник не рассказывал мне. От возмущения я даже запнулась, хмуро уткнувшись взглядом в широкую спину впереди. Странно, что от брони не поднялась струйка дыма. «Не представилось возможности», — отмахнулся Талек и продолжил отвлекать меня разными байками. Истории из детства Ника сменились рассказами о стычках между кланами и я ловила каждое его слово, чувствуя, как тревога отступает, несмотря на стремительное приближение к той части леса, где было суждено случиться бою. Воспользовавшись разговорчивостью воина, я также поинтересовалась, не возникало ли между Ником и Алакеем конфликтов. Талек предположил, что мой старый друг, должно быть, не мог позабыть, как Тео пренебрегал его обществом, проводя много времени с Ником в его редкие визиты в клан Шелдо, когда необходимо было что-то продать или приобрести. Аллаки возмущался, что «сынок вождя слишком много из себя строит». Я только покачала головой, в очередной раз поразившись тому, как по-детски могли порой вести себя взрослые мужчины. Где-то в середине пути половина нашего войска отделилась и, согласно плану, двинулась в обход с восточной стороны. Дождь все не прекращался, он то усиливался, то затихал, и я не представляла, как можно сражаться в такой грязи, а за столь плотной пеленой отличать своих от чужих. Вскоре разговоры незаметно стихли, напряжение вернулось. Воины замедлились и крепче сжали рукояти мечей, топоров и кинжалов. Приподняли щиты, готовясь отразить внезапную атаку. Мы осторожно переставляли ноги, пристально вглядываясь в подлесок и темные провалы между стволами деревьев. Это напомнило мне о тех днях, когда я выходила на охоту со стаей, с одним лишь отличием — сейчас было непонятно, кто добыча, а кто охотник. Николас остановился, всматриваясь в занавес ливня. Его рука, с легкостью держащей огромный топор, едва заметно дернулась, подавая знак остальным. Я встала за его спиной и прищурилась, пытаясь моргнуть капли дождя. Слева замерли близнецы и Теоден, а справа — Фабиан, Аян и Талек. Я встретилась взглядом с братом, и на его сосредоточенном мокром лице мелькнула короткая ухмылка. Он ободряюще сжал мое плечо, и мы оба перевели взгляд на лес. Как раз вовремя, чтобы заметить выходящие из-за деревьев длинные тени. Стена дождя расступилась, и из-за нее показалось ухмыляющееся лицо Истека. Над нашими головами между пышными кронами вдруг мелькнула молния. В свете ее короткой серебристой вспышки глаза Истека показались полностью черными. Мое сердце на мгновение сжалось от страха. Но я подавила его, растоптала, подобно ядовитому насекомому, и смело шагнула вперед встав плечом к плечу с Николасом, напомнила себе, что больше не буду одна. Позади эстека появлялось все больше воинов Хири и Кесро, их разрисованные грязью лица были искажены ненавистью, а глаза горели жаждой крови. В тот же момент я почувствовала, как изменилось настроение в нашем строю, как накалилась атмосфера и потяжелел воздух между двумя заклятыми врагами. Николас и Истек, прожигали друг друга взглядами такими тяжелыми, что любой другой прогнулся бы под их весом. Только сейчас я заметила кое-что еще. Лицо эстека было покрыто кровью, почти как... Следующие слова демона развеяли те крохи сомнения, что у меня еще оставались. «Мы всегда были равны, Николас сына Яна, не так ли?» Вкрадчиво проговорил Истек, скользя взглядом по алым линиям на его лице. «А теперь выше нас нет никого». Он медленно обвел рукой два войска. Расправив могучие плечи, Ник молча слушал его. Истек не дождался ответа и продолжил. «Признаться, мы не ожидали встретить вас так скоро. Я недооценил тебя и свою тихую сестру, «Каково это, Николас, когда тебя спасают женщины?» Ник опустил голову из-под лобья, глядя на Истека, и его челюсти сжались так плотно, что казались высеченными из камня. «А каково это, Истек, когда женщины обводят тебя вокруг пальца?» Уголок губ Ника приподнялся, но мрачная улыбка не достигла глаз. Взгляд демона потемнел, а его ухмылка превратилась в оскал. Тут Эстек обратил внимание на меня, и мне потребовалась вся внутренняя сила, чтобы не дрогнуть под злым безжалостным взором. «С каких это пор рабы и девки сражаются бок о бок с вождями?» — язвительно спросил он. Я с вызовом вздернула подбородок. «Она свободный человек». Лицо Истека исказило гримаса. «Ты всегда был мягкотелым». А в этом мире слабость — прямая дорога к смерти. Его челюсть раздраженно дернулась, когда Николас в очередной раз проглотил колкость, не поведя и бровью. «Ты не сможешь защищать ее вечно. Сегодня она умрет. Я расправлюсь с ней так же, как с ее семьей. Сюда мы не болтать пришли, Истек». Выдержка впервые отказала Николасу, и в его голос прокралось рычание. Он сдвинулся, загораживая меня. «Ты прав. Покончим с этим». «Щиты!» — прогремел Николас в то же мгновение, когда над нашими головами гром сотряс мрачные небеса, и дождь полил еще яростнее. Руки со щитами взлетели в воздух. Воины подобрались, готовые к бою. «Встань в другой ряд, Фрея», — тихо сказал мне он. «Это ничего не изменит». «Ты сказал, мы будем держаться вместе». Я твердо на него посмотрела. «Я останусь с тобой». Он колебался, а затем кивнул, задержав взгляд на моем лице. Взгляд, в котором всепоглощающая нежность и... Нечто большее на миг потеснили жесткость. «Убейте всех до одного!» — бросил Истек. И лавина тьмы понеслась на нас с устрашающей скоростью. Николас неспешно пошел им навстречу, и за ним тем же темпом двинулись остальные. Моя ладонь стала скользкой от пота и дождя, и я вытерла ее о штаны и стиснула рукоять меча. Ник с лязгом достал из-за спины один из своих. С каждым ударом сердца демоны приближались, но когда настали разделять считанные метры, земля под их ногами разверзлась. С холодящими кровь воплями первые ряды полетели вниз вместе с комьями грязи и мокрой травы, пока крики не сменились хрипами. Увидеть их тела было невозможно с такой высоты, но я знала, они навсегда останутся там, в выкопанном рву на длинных деревянных копьях. Я посмотрела на Истека. Он с трудом отвел шокированный взгляд от кровавой картины и возрился на нас. Даже отсюда можно было заметить, что его трясло от злости. Он с истеричной ненавистью выкрикнул что-то на своем языке и рванул к Николасу, перелетев прямо через ров. «Вперед!» — рявкнул Ник. Вражеские воины начали огибать ров, или, как их вождь, бесстрашно перепрыгивать через пустоту, поглотившую их собратьев. Другие демоны спрыгивали с крон деревьев, едва различимые за стеной воды. Стоявшие неподалеку близнецы вскинули лук, и двое мужчин неподвижно упали на землю. Хотя мы были готовы к этой вражеской хитрости, невозможно было заранее определить, с какой стороны поджидать опасность, а потому летевшие сверху копья и кинжалы то и дело достигали цели. Отвлекшись на молодого Шелдо, рухнувшего рядом, я едва успела пригнуться под взмахом меча. Наши клинки скрестились у самого лица. Резко дернув запястьем, я с утробным рыком воткнула кинжал в шею демона и отпрянула назад, тяжело дыша. С лезвия стекала густая темная кровь. Она капала с острого конца и присоединялась к порозовевшим лужам на земле. Лишь на миг я позволила себе прикрыть глаза, заглушая непрошенные эмоции, а затем выпрямилась и осмотрелась. Неподалеку Николас ожесточенно бился с эстеком. Движения обоих были преисполнены такой точности, грации, и мощи, что, не зная о серьезных ранах Ника, никогда бы не подумала, что в этот момент его мучила сильнейшая боль. Он размахнулся тяжелым топором, отбивая поочередно три быстрых и сильных удара дикаря. Его правая щека дернулась, будто он прикусил ее, отвлекая себя другой болью. Я заставила себя отвести взгляд, убеждая свое сжимавшееся от тревоги сердце, что он справится. Тут мне под ноги с грохотом упал Кезро, которого как назойливого котенка откинул от себя Фергус. Наличие всего одного зрячего глаза ничуть не мешало ему сражаться. Он взмахивал мечом так свободно и точно, будто это было его преимуществом, а не недостатком. Будто частичная слепота открывало для него совсем иное зрение. Предоставив кузнецу самостоятельно сводить счеты со своим противником, я перепрыгнула через него и на бегу обрушила меч на шею следующего врага. Он в последнее мгновение заслонился щитом, но не успел переместить тяжелую ношу к боку, когда мой клинок вошел в промежуток между его доспехами. Переводя дыхание и смахивая с глаз мокрые волосы, Я огляделась, чтобы в этой беспорядочной куче сражающихся различить знакомые лица. Теоден с спиной к спине отбивались от трех Кезро и Хири, круживших вокруг них с топорами наперевес. И хотя численное превосходство было на стороне противников, помощь им явно не требовалось. А вот Талек, с речанием отбивавшийся сразу от двух огромных воинов, уже зажимал рукой плечо. Я попробовала пробиться к нему, но кто-то опрокинул меня на землю. Выплюнув кусок грязи, я яростно посмотрела вверх и встретила прищуренный взгляд здорового Хири с настолько заросшим лицом, что не было видно ни рта, ни даже носа. Его топор вошел глубоко в землю там, где только что была моя голова, и пока он пытался вытащить его, я быстро вскочила на ноги, сделала короткий замах мечом, но не успела обрушить его на незащищенную спину врага, как ощутила жгучую боль в боку. Я крепче сжала зубы, чтобы не вскрикнуть, и обернулась, вдруг осознав, что мой щит остался в траве и заслониться от направленного мне в горло копья второго хири не было шансов. Оружие не достигло цели, на полпути рухнув на землю. Хлопая глазами, я смотрела, как колени мужчины подгибаются, и он медленно оседает, прижимая руки к животу. Следом за ним в лужу упал первый хири. «Фрея!» Родные, слегка дрожащие ладони, осторожно обхватили мое лицо. «Ты цела?» Николас принялся лихорадочно ощупывать мое тело и, наткнувшись на свежий порез, выругался. «Делия должна быть!» Он огляделся, зажимая мою рану. «Ник!» Я накрыла его руку своей, а другой коснулась его щеки, заставляя посмотреть на меня. На изрисованном кровью лице зеленые глаза казались еще ярче, еще прекрасней. Все в порядке, мне не больно. Почти. Мы не можем подвергать твою мать риску из-за каждой царапины. Он ничего не сказал, лишь слегка кивнул, признавая мою правоту. Но его взволнованный вид вызвал у меня внутри такой прилив нежности, что я не сразу поняла, что... «А где Истек?» «Я отвлекся на нескольких кезро и потерял его из виду», мрачно произнес Ник. Я быстро осмотрелась вокруг, но его действительно нигде не было видно. Николас нагнулся, вручил мне упавший щит и вырвал из тел поверженных врагов свои меч и топор. «Держись рядом», напомнил он. Сражаться с ним плечом к плечу было чем-то совершенно новым и волнующим. Только сейчас я осознала, что мы никогда толком не тренировались вместе, а лишь наблюдали за работой друг друга. В бою все выглядело иначе. Таким, каким он был сейчас, безжалостно пронзая врагов мечами, отнимая жизнь одну за другой, я видела его впервые. Его цепкий взгляд казался почти диким, губы приподнимались в яростном оскале, а вены и мышцы вздувались от напряжения. От него веяло такой первобытной мощью и свирепостью, что эта невообразимая сила, казалось, передавалась и мне. Инстинктивно чувствуя друг друга, мы без труда прорывались через ряды Кезру и Хири, помогали, если один из нас не справлялся. Так выглядела борьба за дом и свой клан, в которой однажды я потерпела поражение». Так выглядела борьба за то, что ты любишь. Но до исхода битвы было еще далеко. Кезро сильно превосходили числом и пока успешно теснили нас к северу, к открытым землям, на которых у них было бы больше преимуществ. Истека по-прежнему не было видно. Меч вышел из безжизненного тела очередного врага. Я стряхнула с ладони кровь, стараясь заглушить в себе рвотный позыв. Никола слева от меня наконец-то отдалел своего противника, схватив того за горло и воткнув клинок прямо в сердце, даруя легкую смерть. Он отступил назад, устало зачесав волосы пальцами и вдруг вскрикнул: "Алакей!" Я проследила за его взглядом и ужаснулась. Алакей увлеченно сражался с высоким кезро, с ног до головы покрытым кровью. А в это время к нему стремительно приближался всадник на крапчатом коне, нацелив копье прямо ему в голову. Николас сорвался с места, снова крикнул, но тот будто не слышал. Я в панике переводила взгляд с лошади на своего друга, расстояние между которыми сокращалось с пугающей скоростью. Тут Николас оторвался от земли и буквально взлетел в воздух, оттолкнулся ногами от дерева, и в самый последний момент ураганом налетел на ничего не ожидавшего всадника. Свалившись с лошади, они покатились по земле. Николас опрокинул бритоголового кезра на спину и обрушил на его скулу два точных сильных удара, наверняка проломив ему кость. Изловчившись, противник вдруг двинул Нику по ребрам. Его лицо исказилось от боли, И кезро быстро сообразил, где находится слабое место. Дикарь принялся безжалостно колотить Ника по боку, а он все сильнее сгибался под этим натиском. Внезапно Николас крутанулся вправо, утягивая за собой кезро, и оба скрылись за кустами. Затихли. Аллаки резко встрепенулся и быстрым шагом приблизился к неподвижно лежащим на земле мужчинам. Он протянул ладонь. С невероятным облегчением я увидела, как за нее схватилась знакомая рука, и Николас, держась за бок, медленно, слишком медленно поднялся на ноги. Я подбежала к ним. «Ты ненормальный!» — воскликнула я, помогая другу поднять его. «Немедленно к Делии!» «Это ребра!» — неразборчиво прохрипел он. «Ничего нового она с ними не сделает. Перелом закрытый». «Мог просто предупредить», — возмутился Алакей. Николас обжег его взглядом через копну мокрых волос. «Я кричал тебе дважды». На лице Алакея, покрытом брызгами крови, мелькнули стыд и вина. Он опустил глаза и буркнул. «Я не слышал, спасибо». Ник отстраненно кивнул и попытался выпрямиться. Он дрожал от боли. «Пожалуйста, иди к Делии. Взмолилась я, не в силах смотреть на его бледное лицо и помутневшие глаза, но он лишь неуклонно покачал головой. Я вытерла рукавом кровь, вытекающую из его рта. «Ладно, сама принесу обезболивающее», — рявкнула я, разозлившись до крайности. «Алакий, побудь с этим упрямым безумцем». Алакий хмыкнул, но послушно кивнул, не смея мне перечить. «Нет, не отходи от меня». Слабо воспротивился Ник. Он попытался было схватить меня за руку, но я увернулась и, смерив его яростным взглядом, быстро двинулась в противоположную сторону. Каждые несколько метров я натыкалась на бездыханные тела воинов всех четырех кланов, отчего горло будто сжимало невидимой рукой. Их было так много, и будет еще больше. Слева от меня сошлись в поединке коренастый Шелдо и Хири, превосходящие его в росте. Я собиралась проскользнуть мимо, но вдруг увидела блеск меча, рассекшего воздух, и неумолимо приблизившегося к незащищенному плечу воина. С раздирающим душу воем Шелдо схватился за то место, где некогда была его рука, и, ослепленный болью, напрочь забыл о противнике. Прежде чем вражеский меч коснулся неприкрытой шеи раненого, чтобы отсечь голову, я успела встретить его лезвие своим. По предплечьям разлилась боль от столь мощной отдачи. Я понимала, что так мне с этим громило не справиться, и метнулась в сторону. Спиной перекатилась по стволу дерева, в считанные мгновения оказалась позади хири и пронзила его мечом, придержав за плечо. Времени церемониться и предаваться жалости не было. «Помолчи!» — прикрикнула я на Шелдо и закинула его здоровую руку себе на плечо, прогнувшись под тяжелым весом. «Давай же, помоги мне, сейчас о тебе позаботиться. Но он меня не слышал, пребывая в состоянии шока. Я раздраженно выдохнула и потащила его вперед, отчаянно надеясь, что по пути никто не вздумает на нас напасть. К счастью, нам повезло, дорога была чиста, насколько она могла быть чиста на поле битвы. И вскоре мы добрались до повозки, спрятанной в густых зарослях. Там царил совершенно другой хаос. Повсюду лежали стонущие и цедящие проклятия воины, а Аделия металась между ними, спеша помочь каждому из них. Ее одежда была насквозь пропитана кровью, а убранные волосы растрепались и прилипли к лицу. Увидев меня, она тут же подлетела, и мы осторожно уложили потерявшего сознание Шелда на мокрую траву. «Ты цела?» — спросила она, хлопоча над жуткой раной мужчины. «Да, я пришла за обезболивающим для Ника. Ваш...» — я запнулась, проглатывая неуместные слова. «Сын едва держится на ногах, но все равно отказывается хотя бы немного передохнуть». В ее глазах промелькнула тревога, но Делия не стала тратить драгоценное время на расспросы. Она быстро кивнула, и не успела я моргнуть, вложила мне в руки крошечный сверток. Пусть прожует и проглотит как можно больше. «Я прослежу», — пообещала я, помедлила. «Ему так плохо, Делия. Я боюсь. Он не сможет. Он...» Слова прервались тихим всхлипом. Один нежный взгляд этой женщины, которая стала мне родной, разрушил мою броню и выпустил наружу старательно скрытый страх. Она положила ладонь мне на щеку, как делала это прежде. «Это же Николас Фрейя. Ему известны границы собственных возможностей. Не пытайся его остановить. Если мой сын что-то для себя решил, он никогда не отступится. Он всегда справляется. Справится и сейчас. Главное — будь рядом. Ты — то, что делает его непобедимым». На миг у меня перехватило дыхание, а Аделия уже нетерпеливо подталкивала меня в спину. Когда я добралась до Николаса, Они с Алакем отбивались от крепкого Кезро. Рядом с ними сражались близнецы Теоден и Фабиан. Самые могущественные воины кланов собрались здесь, в самом эпицентре битвы. От их смертоносных движений, гибких, сильных тел и диких оскаленных лиц невозможно было отвести глаз. Невозможно было не возжелать присоединиться к этому древнему танцу. Воин, бившийся против них, казалось, сражался только с Алакием, потому что Николас, этот невыносимый, неисправимый мужчина, мало того, что двигался с видимыми усилиями, так еще и вечно бросал напряженный взгляд в том направлении, где скрылась я, открываясь врагу со всех сторон. Я тихо выругалась и двинулась к нему с выражением лица, обещавшим долгую и мучительную смерть. Он вдруг расправил плечи, его глаза просияли, а рука резко окрепла, когда Никола с двумя мощными движениями расправился с Кезро. Аллаки странно покосился на него. «Ты то, что делает его непобедимым». В два прыжка Ник оказался рядом, окидывая меня таким бешеным взглядом, что я невольно отпрянула назад. «Где рана?» — рыкнул он требовательно, протягивая руки ко мне. «Это не моя кровь», — поспешила успокоить его. Прошло некоторое время, прежде чем взгляд его прояснился, и он с облегчением выдохнул. Я резко вспомнила, зачем, собственно, покидала его, потянулась к карману и совсем не нежно припечатала с надобья груди Ника «Прожуй и проглоти». Ему не понравился мой тон, ему не нравилось все это. Но в этот раз он не стал спорить. Не дожидаясь его, я крутанула мечом и присоединилась к воинам. Вместе со звоном стали и грохотом щитов на меня обрушился восторг. Фабиан высоко подпрыгнул, когда копье попыталось сбить его с ног. Он ловко приземлился на землю и ухмыльнулся двум хири, после чего взмахнул клинком, чтобы отразить следующий удар. И тут лезвие со звоном раскололось пополам. Фабиан посмотрел на жалкий обломок оружия в своих ладонях так, будто не мог поверить в случившееся. «Фабиан!» — гаркнули справа так, что я едва не подпрыгнула. Николас вынул из ножен второй меч и бросил его другу. Фабиан ловко поймал его за рукоять, благодарно кивнул и, взвесив незнакомое оружие в руке, быстро пустил его в ход. Рядом с ним столь же ожесточенно сражались близнецы. Луки и колчаны висели на их спинах, а руки бойко вращали клинками. Впереди раздался рев. Оторвавшись на миг от своего противника, я повернулась на звук и силой сжала рукоять, приподняв губы в оскале. С боевым кличем на нас мчался десяток демонов, двое из них скакали верхом на поджарых пегих лошадях. «Выставить щиты!» — громко приказал Ник. Уперев ноги в землю, мы слаженно выстроились в линию вплотную друг к другу и подняли щиты до самых глаз. И только Дритан скользнул за наши спины, где ловким движением сменил меч на лук и, казалось, даже не целясь, поразил всадников одного за другим, облегчая нам задачу. Взмыленные кони, избавившиеся от лишнего груза, пролетели над нашими головами за несколько мгновений до того, как оружие врагов обрушилось на нас. Глаз волчицы сверкнул в тусклом свете, когда Николас перекинул через плечо одного из демонов, с легкостью поддев того щитом. Тео с помощью щита, из которого уже торчали три стрелы, выбил копье из рук противника, в то время как Алаки, схватив того дикаря за шею сзади, Резким движением перерезал ему горло. «Ник! Ник!» Мы резко обернулись. На бегу, раскидывая в стороны врагов, к нам несся катал. От одного его взгляда мое сердце тревожно забилось. «Ник!» Он остановился так резко, что наши ноги окатило волной грязи. «Там Эш!»